Законы природы можно поставить себе на службу, но обойти, к сожалению, невозможно. Утро выдалось на удивление ясное и теплое. Лазарь Николаевич воспринял это как хороший знак, как обещание успеха. Он подъехал к кладбищу, когда часы еще не пробили 12 и, припарковав машину возле ограды, в жиденькой тени куста сирени сразу направился к сторожке. Маленький желтый домик скрывался за деревьями. Но сейчас, пока на ветках не появилось листва, был хорошо виден от самых ворот. Смотритель курил сигарету и щурился на солнце. Возле его ног лежала мотыга, а чуть поодаль стояла тачка с погруженным ее надгробием. Собака невнятной породы и светло-желтого окраса выскочила из-за кустов шиповника и залаяла на пришельца. Лазарь Николаевич вздрогнул от неожиданности. Животное было так агрессивно, оно словно едва сдерживалось, чтобы не наброситься на него, как будто не хотело пускать. Впрочем, профессор сразу пришел в себя. Слабыми нервами он не отличался, да и трусом не был. Все-таки и в армии служила, и пару локальных войн прошел в молодости. — А ну, цыц! — прикрикнула собаку-смотритель. — Пошла отсюда! Сина гавкнула еще пару раз и, опустив голову, нехотя поплелась прочь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 Тот взял деньги, осмотрел с обеих сторон, почтительно сложил в четверо и спрятал за пазуху. Потом вынул изо рта папиросу и, пожевал губами, спросил. «Что надо сделать, уважаемый? Все оформим по высшему разряду». Переговоры заняли меньше получаса. Смотритель обещал доставить гробы через день. Ему было нужно время, чтобы нанять пару надежных человек, которые не станут болтать. Кладбища с некоторых пор находились под относительным контролем муниципалов. Покойники иногда пробуждались и начинали шалить. Правда, редко. Лазарь Николаевич обещал каждому участнику операции награду, а сторожу сверх того еще процент. На то мы расстались. На обратной дороге профессор заехал в Кристальный дворец пообедать. Некогда шикарный ресторан превратился в подобие общепита, но кормили все еще вкусно трудом, отыскав свободное место, не столик, нет, Лазарь Николаевич, не торопясь, поел, стараясь думать о блюдах. Требовалось немного разгрузить мозги перед ответственным шагом. Сосредоточенность понадобится позже. Домой Лазарь Николаевич вернулся лишь к половине четвертого. Раздевшись, прежде всего, наведался в лабораторию проверить, как себя чувствует гомонкул. К удивлению профессора, тот не только оказался жив. Осмотр показал, что признаков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 Для дальнейшего наблюдения. Во время осмотра ему показалось, что взгляд существа стал более осмысленным. Обездвиженное специальной инъекцией, но не усыпленное, оно следило за профессором внимательно и с явным интересом. И все же Гомонкул был обречен. Возможно, багровая сыпь свидетельствовала о начавшемся отторжении. Но правда, казалось странным, что. Зажили шрамы, и температура существа не повысилась, но это могло стать следствием действия препаратов, которые применял во время оживления Лазарь Николаевич. Профессор включил ноутбук и открыл файл, в котором ввел записи об экспериментах. Поставив на странице дату, он сделал пространную запись, описывающую проведенный опыт и изменения в состоянии подопытного. После этого он занялся необходимыми приготовлениями к процедуре трансформации, запланированной на вечер. В начале шестого Лазарь Николаевич отправился в постель, чтобы набраться сил перед предстоящим опытом.